Когда же он вернулся, то скрин-сервером у него служила фотография здоровенного негритянского мужского достоинства, а еще кто-то поставил пароль на его компьютер. Учитывая, что вчера Лидка напрочь зарезала Костина маркетинговое исследование, дохучиво объяснив, что первоклашки сделали бы лучше, чем он, Панченко впал в депрессию и отчаяние, потому что на переработку отчета с р о к у него до вечера. «Ребята, ну скажите пароль!» – жалобно просил он. Слушай, н е компостируют от всем о з г и Дался нам твой компьютер. Заполни бой свой пароль, а теперь ищет причину, чтобы не работать. Презрительно сказал Саня. Да, Костя, помолчи. Работать не даешь. В смысле сбиваешь? Сказал Гороян сосредоточенно жуя бутерброд. Зараза Литка делала большие глаза и показывала Панченко два жеста. Стучала указательным пальцем по своим часам, потом проводила оттопыренным большим пальцем по горлу. Остаток дня Костя передвигался, как слепой сапер на минном поле темной ночи. Ходил он осторожно, смотрел в пол и широко расставлял руки, как бы ограждая себя от нечестивой силы. Потом он н а ш е л дизайнерам, которые милостливо выделили ему один компьютер. А вечером Панченко, тихо ликуя, принес отчет и привел с собой трех девчонок с дизайнерского. «Ребята, девчонки с нами хотят пиво попить!» – радостно сказал он. «Вы не против?» «Мы?» уточнил Макс к р а ц о в наш иллюстратор. «Не, Костик, мы только за, особенно учитывая то, что сегодня ты всех угощаешь. Вы как ребята?» «Да, п а ч е н к о р а с к ш е л и в а й с я Сам с первой зарплаты обещал», напомнил я. «Не жми, салага», покровительственно вещал Бородоенко. о жадных не любим». «А, Костя, жадным быть плохо», подтвердил Ливон Гороян. «Организм слабеет, зрение портится, координация движений нарушается». Костя помялся, н а терять лицо перед девушками ему не хотелось. Тем более, все сказано однозначно и предельно ясно. «Да я че? Я не отказываюсь, п р о м я н у Панченко. Че, че брать-то?» Оживившись, народ начал перечислять необходимое для скромной офисной пьянки, а Костя, в ы з в н у в язык, записывал. «Я же думал, что за эти два дня вроде бы нифига не изменилось, но почему-то совсем другим настроением и надеждами я отношусь к предстоящей вечеринке». д да потому, что хоть построенная кирпичная стенка совсем не высокая, но даже с этим можно смело смотреть в будущее.